и вы хотите, чтобы я стал соучастником кражи? Севуха так и зашелся от хохота, не дал договорить, ой, смешили. Да у нас в государстве все крадено. Нефть, газ, никель, заводы, комбинаты. Кто был к чему-нибудь хлебному приставлен, тот и стал приватизатором. С какой стати главными богатствами страны владеют бывшие портработники, комсомольцы, гебешники и просто ловчилы? Ни с какой. Просто решили, что отныне будет так и дело с концом. И, между прочим,